Глава 33. Перевоспитание Бога. Недели сменялись неделями, хотя время текло с такой омерзительной медлительностью, что вечному хотелось подкараулить и убить само время. Но он не знал как. Легко убивать время на свободе. Бесконечная череда событий и забот. А также, каких-никаких развлечений позволяет почти не замечать течение времени что, безусловно, его убивает, ибо, замечая мы перестаем осознавать, что вот еще миг прошел, а вот другой. И наше бытие испепеляется легко и незаметно, как китайская палочка, освежающая воздух. Один раз подожженная, а после уже курящая сама собой до полного своего затухания. В тюрьме время убивает тебя. Главным наказанием ведь является именно данный тебе срок. Есть пытки огнем, есть пытки водой, а тюрьма – это пытка временем. Система человеческого правосудия не нашла ничего лучшего, чем организовать этакое подобие ада на земле. И этот земной ад пугает, пугает всех нас, повинных и неповинных, маленьких и не очень. Даже больше, чем ад настоящий. От сумы до от тюрьмы не зарекайся. Вот при чем мы все равны. Пред бессилием нищеты, бессилием несвободы и бессилием смерти. Эти три бессилия звучат рефреном сквозь наши тусклые жизни. В конце концов сливаясь в один заключительный аккорд. Да-да, именно тот самый аккорд. Помните, в тональности ля бемоль. та да Та-да, та-да. Да -да. Вот и приехали. В смерти все три страха соединяются. Ведь мертвый, нищ и несвободен. Действительно. Какая же свобода в небытии или в ожидании страшного суда. А от этого нам всем хочется поскорее избавиться. От всех трех несвобод. Хотя мы понимаем, что избавиться от них невозможно. Потому что избавившись от них, мы станем действительно несвободны.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 что во время пути случайно пройдет по коридору. Главный посмотрит на узника и скажет. «Этого не забирайте больше. Я беру его себе». Наивная вера в главного, в начальника тюрьмы, который по совместительству еще и верховный судье. Что дает нам эта вера? Рассуждал Вечнов. Он как-то притерся и все меньше попадал под удары жлобов. К нему привыкли. Он даже начал выполнять какие-то работы, за что ему полагалось 10 долларов в неделю. На эти деньги Вечнов покупал себе кофе. Можно было покупать сигареты, но он не хотел ради двух-трех торопливых затяжек снова быть битым в процессе лишения драгоценной пары пачек сигарет, заработанных в результате недельного труда. Ведь этой оплаты на большие и не хватало. Но речь не шла о наживе. Вечнову просто надо было хоть как-то убить время пока она полностью не убила его. Он много читал, но книги из тюремной библиотеки пахли с мрадом разочарования. Тогда он закрывал глаза и думал, а галка кавка ему шептала, что путь его все равно бесконечен. Тут ничего не убавишь, ничего не прибавишь, и все же каждый прикладывает к нему свой детский аршин. Конечно, ты должен пройти еще этот аршин пути. Это тебе зачтется. Сеня скучал по наркоеврею, который остался дождаться своего суда, так и не признавая себя виновным. Вечнов действительно по нему скучал. Уж очень родным казалось его лицо. Вечнов все думал про этот самый стержень в себе, о котором говорил грузинский еврей. Какого стержня Вечному не хватает? С другой стороны, ведь если стержня нет, то его нельзя сломать. Пусть я беспозвоночное. Рассуждал Сеня. Пусть так, пусть нет во мне ничего, что могло бы послужить этим самым стержнем. Пусть все, что я собой представляю, это 50-килограммовое тело. Сеня не мог есть свинину. Он всегда пытался придерживаться какого-никакого кашрута, но кошерной еды в тюрьме не полагалось, и он съедал только противный гарнир, потому что, кроме свинины, отвратительно жирной и вонючий, в тюрьме ничего к столу не подавали словно мучая Сеню особым, индивидуально придуманным для него мучением, постоянным, лишь едва утоленным голодом. «Кроме тела моего, у меня ничего и нет!» — думал Сеня. А галка-кавка ему щебетала, что человек не может быть без постоянного доверия к чему-то, нерушимому в себе. Причем и это нерушимое, и это доверие могут долго оставаться для него сокрыты. Одно из проявлений этой скрытости – вера в личного Бога. «А у меня нет личного Бога!» – грустно вздыхал Вечнов. Хотя он ошибался. Для Сени Бога вообще не существовало. До тех пор, пока он не попадал в какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства. Мир в спокойном состоянии руководствовался исключительно законами физики и химии. Лишь когда наступали тяжелые времена – Из этих самых законов проступал образ строгого, но не жестокого отца. Бог для него был чем-то эфемерным, и он вспоминал о нем только в минуты отчаяния. Теперь же тюрьма становилась для Вечного беспрестанным, тягучим отчаянием, растянутым на годы. И поэтому теперь Бог присутствовал рядом всегда. Вечнов постоянно заговаривал с ним, и тот ему иногда отвечал. То и жлоба, а то плевком какого-нибудь ублюдка в его тарелку. Бог Вечного был жестокий еврейский бог, беспристрастно карающий и судящий. Хотя Вечнов так не считал, как не считал деспотом своего отца, забитый, чедушный сынишка Кавка. Хотя я смелился на свое знаменитое письмо к отцу, пронизанное такой болью и страхом. В Иисуса, однако... Вечнов поверить не мог, хотя и хотел. С Иисусом, с его культом страданий, Вечнову было бы легче. Однако он был противен Сене, как и всякому настоящему иудею. Нет, не своими идеями и учениями. Они, в общем, имеют глубокие еврейские корни. Вечнов не мог верить в Христа из-за того свиного привкуса, который имеет христианство для любого еврея. Этот свиной привкус добавился не сразу. Возможно, апостол Павел, никогда не видевший Христа живым, не вселял доверие в еврейские неверующие души. Вопрос о том, был ли Иисус Мессией, не самый главный вопрос, разделяющий иудаизм и христианство. Главное различие между этими двумя религиями заключается в том, какое значение придают вере и поступкам людей. В иудаизме утверждается, что Бог придает большое значение поступкам людей, нежели их вере в Него. И еврейский Бог, как строгий отец, следовал за вечным пятам и воспитывал его оплеухами и плевками. В любой синагоге, от самой реформистской до самой ортодоксальной, любой раввин всегда делает упор на дела людей. Соблюдение заповедей – это как поведение детей за столом. «Отцу можно, а детям нельзя. Отец убивает, а детям не убий. Невозможно нигде услышать раввинов, проповедующего спасение души посредством веры, что является краеугольным камнем христианской доктрины. В иудаизме самым первостепенным долгом евреи является дело, действие, поступки. Одним словом, поведение в строгом соответствии с библейскими заповедями. И законами иудаизма. В христианстве, напротив, большая часть законов поведения, унаследованных от иудаизма, была постепенно предана забвению, а в центре внимания оказалась вера в Бога. Но человек, будучи несовершенным и слабым существом, непременно будет грешить, нарушая законы, а Бог неустанно будет наносить ему оплеухи и подзатыльники. Вечнов впитал с молоком матери и прокуренным дыханием отца этот принцип. Сделал, получил, как в смысле наказания, так и в смысле вознаграждения. Поэтому жизнь Вечнова в тюрьме превратилась в вечный путь к послушанию и следованию неведомым велениям Бога, который в неволе проводит больше времени, чем на свободе. Тюремный Бог еще более жесток, чем Бог обычный, Он требует уважать его закон, который он не разъясняет, и поэтому Вечнов постоянно получает тычки и подзатыльники. Ошибся – и все. Оступился – поздно раскаиваться. Вечное проклятие. Хотя идея вечного проклятия затрагивает еще два спорных положения, отличающих иудаизм от христианства – ад и вечные муки. Слово «ад» не упоминается в еврейской Библии ни разу, «Вечные муки» — понятие, совершенно чуждое иудаизму. В Библии упоминается «шеол», слово, обозначающее всего-навсего «могилу», но никак не «ад» или «гиену огненную», как было неправильно и переведено позднее христианами. «Шеол» — «гиена». В книге «Бытия», например, Иаков говорит о нисхождении в «шеол», не повидав сына Иосифа. Но патриарх Иаков вовсе не имел в виду ад, но патриарх Иаков вовсе не имел в виду ад или предисподнюю, Как это переведено в новом завете. Иаков имел в виду могилу только и всего. Вечному было бы проще с Христом, чем с суровыми еврейскими патриархами, но он не мог верить в Христа, однако к Христу можно прийти и без Христа к нему можно прийти незаметно, для себя и для него, никого при этом не тревожа. Вечнов не был религиозным иудеем. Он не знал досконально закона Торы. Однако, подспудно чувствуя отвращение к христианству, все же также подспудно глубоко и нежно любил Иисуса, несчастного наивного шалопая, давшего себя распять за грехи окружающих жлобов. Его коробила христианская мысль о том, что Бог придает проклятию людей, которых Он создал, несовершенными, за то, что они несовершенные. В отличие от христиан, вечно в ней представлял еврейского Бога весьма жестоким существом. Такой карикатурный Бог-садист, происходящий от созданной Павлом карикатуры на библейский закон, лежит в основе весьма распространенного мифа о том, что Бог евреев мстителен и жесток, в то время как Бог Нового Завета, Бог христиан, любящий и благостный. Но нет ни Бога евреев, ни Бога христиан, ни Бога мусульман, Бог-то один. Разве не это вещают в синагогах? Разве не от триединстве Бога толдычат в церквях? Нет Бога еврейского и Бога нееврейского. Теперь... Скучая по нарко-еврею, Сеня почему-то предал его черты своему богу. Раньше бог напоминал Сене отца. Но теперь черты отца каким-то удивительным образом поистерлись и заменились ликом наркоиудея. Вот и жил Сеня в кругу своих неотступных товарищей, строгого наркобога бога и галки-кавки. Галка нашептывала ему что все его беды от того, что он слишком привязан к миру материального. Ведь если бы бренное тело не тянуло Сеню вниз, к заплеванному тюремному полу он был бы свободен. В сущности, все, что удалось новозеландским извергам, это заключить под стражу его тщедушное, теряющее килограмм за килограммом тело. Чем меньше Вечнов будет жить в своем теле, тем менее он будет несвободен, по крайней мере. До смерти, до страшного суда или просто до небытия. Неважно, что ему присудится в конечном итоге. Ведь жизнь – это то, что здесь и сейчас. А здесь и сейчас был только смарадный тюремный воздух и оставляющий в нещадное тюремное солнце. Но здесь и сейчас существовало и нечто большее, чем тело. Это нечто и был настоящий Сеня. Я – это ведь не только и не столько груда костей, в которую превратилась моя плоть. Я — это то, что базлающие проповедники именуют душой, духом или духовным миром. Зовите это, как пожелаете. Галка-кавка подакивала Сине. Щебеча. Нет ничего другого, кроме духовного мира. То, что мы называем чувственным миром, есть зло в мире духовном. А то, что мы называем злом — «Есть лишь необходимость какого-то момента нашего вечного развития». «Конечно», — прозевал Вечнов. «В том-то и дело, что все, что со мной произошло, не есть зло. Это просто один из моментов моего вечного развития. Зачем? Во имя чего? В чем смысл?» «О, эти вопросы ни к чему. Вот и галка-кавка подтверждает, что есть вопросы, мимо которых мы не смогли бы пройти, если бы от природы не были освобождены от них. А от природы мы полностью освобождены от этих вопросов. Нам не положено, да и не требуется знать. Зачем? Во имя чего? В чем смысл? И те, кто пытается дать нам ответ на эти вопросы, продолжала щебетать Галка, лгут. Просто не могут не лгать, ведь лгут меньше всего, когда меньше всего лгут а не тогда, когда для этого меньше всего поводов». Поняв, что больше не надо искать ответов на эти вопросы, Вечнов получил больше свободы, чем если бы его немедленно отпустили на все четыре стороны. Хотя во все четыре стороны от Новой Зеландии простирается лишь гибельный океан. «Пусть я заключен здесь, но это только мое тело. Да, только тело здесь заключено. Сам я свободен, причем свободнее, чем тогда». Когда был юридически на свободе, освободив себя от обязанности задаваться вопросами «Зачем?», «Во имя чего?», «В чем смысл?» И поняв, что я свободен от этих вопросов по праву рождения, я обрел настоящую свободу. И пусть я по-прежнему эгоист, и пусть в целом свете я люблю только одного человека по-настоящему. Этот человек я сам. Но в то же время... Я и ненавижу себя с той же силой, что и люблю. Однако это вовсе не уравновешивает мои чувства к себе и не делает меня равнодушным». А галка-кавка вторила Сининым мыслям. Щебеча. «Кто в мире любит своего ближнего, совершает небольшую и не меньшую несправедливость, чем тот, кто любит в мире себя самого. Ты, сине свободный и защищенный гражданин Земли, ибо посажен на цепь достаточно длинную. Чтобы дать тебе доступ ко всем земным пространствам, и все же длинную лишь настолько, чтобы ничто не могло вырвать тебя за пределы земли, но в то же время ты еще и свободный и защищенный гражданин неба, ибо посажен еще и на небесную цепь, рассчитанную подобным же образом. Если ты рвешься на землю, тебя душит ошейник неба, если ты рвешься в небо ошейник земли. И тем не менее, У тебя есть все возможности, и ты это чувствуешь. Теоретически, для тебя существует полнейшая возможность счастья, верить в нечто нерушимое в себе, но не стремиться к нему, не задавать этих неверных вопросов. Ведь вопросы зачем? Во имя чего? В чем смысл? Неверны в самой сути, и потому на них никогда не получить ответа.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 Он более не замечал побоев. А может быть, они и прекратились. Он перестал ненавидеть окружающих, себя, новозеландские власти. Наконец, после стольких беспокойных мучительных лет жизни, на сенью снизошло то, что можно именовать созвучно щебету галки-кавки, нерушимым единым. Ведь нерушимое едино – оно, это каждый отдельный человек. И в то же время оно всеобщее, отсюда беспримерно нерасторжимая связь людей. «В том-то и дело», – добавляла Галка, – «что дух лишь тогда делается свободным, когда он перестает быть опорой». «Мне не нужно никакого стержня. Мне не нужно никакого бога-отца, этого воспитателя. Мне нужно бога-друга. Мой бог – это Галка-Кавка. Считайте меня гавка кавкианцем если пожелаете». Я больше не Йозеф К, и не Семен В, и никакая другая буква. Мой процесс закончился, не начавшись. Меня никто не судил. Меня вообще невозможно судить. Вы можете перемолоть мое ничтожное тело. Вы можете вырвать и съесть мое сердце. Но вы не можете принести мне вреда. Вера, как топор гильотины, так же тяжела, так же легка. А для меня больше нет ни ударов, ни страха. Не с Я действительно стал свободным, лишь оказавшись в вонючем остроге, потому что только здесь, как и под увеличительным стеклом, собрались все лучи моего солнца. Мне больше не надо ограничивать свой круг и постоянно проверять, не спрятался ли я сам где-нибудь вне своего круга. У меня нет и не может быть границ. И пусть я сошел с ума, хотя если я сам это признаю, то, видимо, не такой уж я сумасшедший. Но я больше не верю в зло. Я кормлю мою галку-кавку хлебными крошками с тюремного стола, и она мне щебечет, что зло не существует. Зло — это излучение человеческого сознания в определенных переходных положениях. Иллюзия — это в сущности не чувственный мир, а его зло, которое, однако, для наших глаз и составляет чувственный мир. Вот, собственно, и все.